Глава шестая. «Наше время». Санкт-Петербург. «Леночка, ты снова что-то забыла? Или платье не в цвет к сумочке?» Саркастично подметил Юра, наблюдая за метаниями супруги. «Мы так опоздаем скоро». «Да-да, я почти готова». Лена в попыхах закидывала в сумку клатч что-то, что ей, в общем-то, и не пригодится но по своему обыкновению должно находиться в каждой женской сумочке. А затем еще раз заглянула в зеркало, поправила вьющийся огненно-рыжий локон, выбившийся из прически, и улыбнулась мужу. «Я вообще не понимаю, зачем так старательно наряжаться? Это всего лишь ужин в узком семейном кругу». Юрий заметно нервничал, заведомо зная, какой устроит скандал его обожаемая мамочка, если они опоздают хоть на минуту. «Не хочу, чтобы твоя мать опять делала мне замечания по поводу внешнего вида». Укоризненно взглянула на мужа, застегивая босоножки. «Хотя какая разница, да? Ведь она и так найдет к чему придраться». «Лен, ты несправедлива к маме, просто у нее сложный характер». Как обычно, он встал на защиту матери, что неимоверно бесило Лену. Но а высказать это сейчас означало испортить настроение себе раньше времени» а ей без этого сегодня будет весело. Вот как-то не сложились у нее отношения со свекровью, что буквально с первых дней возненавидела девушку. Может, тому виной был чересчур слабохарактерный Юра, что не смел сказать и слова против своей родительницы. А может, ее Ленина, дочь, которую так называемая бабушка не особо любила, не забывая каждый раз делать акцент на том, что малышка не Юрина, и вообще там папаша неизвестно кто. Поначалу девушку это неимоверно бесило, а потом как-то все равно стало. Особенно если учесть, что и родному-то отцу Машенька не была нужна, то какие тут претензии к чужой женщине? А Юра? Он не стал хорошим отцом. В принципе, и плохим тоже не был. Скорее, выдерживал нейтралитет и не пытался воспитывать девочку. Но это Лену вовсе не напрягало. Она была счастлива и без этого, а малютке вполне хватало внимания и заботы мамочки. Иногда, хотя чего там, довольно часто девушка вспоминала того, кто подарил ей это маленькое чудо, и была ему благодарна, хоть и не без содрогания сердца, что так и не забыла воина, но уже остыло и обиды отошли на задний план. Сейчас Лена бы не отреагировала так остро на слово «шлюха», хоть таковой и не являлась. Просто повзрослела, поняла, в чем жизнь и свет. В ней, в маленькой крошке, что ежедневно балует маму своими сладкими ямочками на пухленьких щечках, В той, которая так похожа на своего красивого, хоть и сволочного отца. И больше ей ничего не нужно, лишь целовать по утрам кусочек своего сердца прижимать маленькую светловолосую красавицу к своей груди и слышать ее радостный смех. Это же время, Москва. Кирилл толкнул обнаженную девушку, что с блаженным выражением лица спала на груди воина. Уходи. Кивнул ей на двери, та сразу же подскочила в поисках своей немногочисленной одежды. Когда дверь за проституткой закрылась. Серебрянцев взял с тумбочки стакан с водой и плеснул ею в лицо Артёма, на что тот тут же вскочил и занёс кулак для удара. «Угомонись, придурок!» Кирилл зло смотрел на похмельную физиономию друга. «Сколько можно бухать, Тём, когда ты уже остынешь?» Воеводин присел на кровати и потянулся за открытой бутылкой шампанского, но она тут же оказалась в руке Серебрянцева. Тем, хватит!» Кирилл редко повышал голос на кого бы то ни было. Всегда спокойный и уравновешен, сейчас он буквально взорвался, не в силах больше наблюдать за медленным, но верным погружением друга в бездну. «Отвали, Кирюх, без тебя тошно». «Тём!» Уже спокойнее начал Кирилл, но его прервал Артем, что, резко поднявшись и оттолкнув единственного верного друга, направился к двери. Заебал своими нравоучениями. Он хотел выйти из гостиничного номера, но, вспомнив, что стоит сейчас в одних плавках, остановился. «Зачем пришел? Я же сказал, не отвлекай меня!» «Не отвлекать от чего? От тёлок и бухла? Еще бы сказать, что бабы нормальные, а то одна плесень». Кирилл, который не выносил на дух продажных женщин, скривился. Он редко ругался и использовал нелицеприятные выражения. Особенно если это касалось слабого пола, но шлюх терпеть не мог. Считал их грязью под ногтями общества, просто презирал. А нормальную бабу я просрал пять лет назад. Нет, она, конечно, сука, та еще, но я мог бы ее перевоспитать. Мог бы заставить, если не поумнеть и стать честной, то хотя бы бояться. Она бы у меня по струнке ходила. А теперь хочу найти похожую, а нет, нет их, понимаешь? я хочу рыжую хочу семью бля мужчина выдохнул и сел на кровать кирилл взял стул и громко громыхнув им сел рядом так почему ты велел прекратить ее поиски уже два года как ты должен был ее отпустить а не можешь значит надо найти а мы не искали три года прочесывали всю россию она изменила имя по любому Может, даже свои патлы рыжие отстригла и перекрасила. На этой мысли стало так херово, что никакое похмелье не сравнится с этим гадким чувством. Твоя проблема в том, что ты изначально не понимал, что запал на нее. Если бы немного поумерил свой пыл. Отвали, Кирюха. Я так решил. Не буду искать. Похеру вообще. Воин взглянул в зеркало напротив. «Ну и видок». «Прошло уже пять лет с их последней встречи с Рыжей, а он до сих пор не может забыть. И это не потребность отомстить, это потребность в том, чего боялся так сильно тогда». «А если я скажу тебе, что забрал твои анализы из клиники, о которых ты и думать забыл?» Кирилл ухмыльнулся. «Что ты скажешь на это?» «Он протянул другу бумагу?» «Это заключение лучших врачей Москвы» один прищурился. «Это что тут эти уроды накатали? Я могу иметь детей?» «И это еще не все новости на сегодня, друг мой. Змей жив. И я узнавал, у него остались старые связи в ФСБ». «Я смотрю, ты похудела. Это очень хорошо, а то совсем уже на поросенка была похожа». Доброжелательно улыбнулась свекровь, глядя на Лену. Как всегда, без особых эмоций, словно девушка не невестка ей, а букашка, не стоящая ей минуты внимания. Лена вздохнула. Вот же стерва престарелая. «Не всем же быть анорексичками», — ответила язвительным смешком, полностью игнорируя потуги мужа прекратить разгорающийся скандал. Вот только прекращал он его совсем неподобающей мужчине, просто толкал жену ногой под столом. «Поистине мужской поступок». «Милый, у тебя нога дергается. Не упустила возможности подколоть и мужа, на что получила недовольный взгляд Онова. «Ничего, сынок, я привыкла к хамству твоей подружки». Худощавая женщина надменно приподняла свою украшенную бровь. «Мама, она моя жена, а не подружка. Почему вы каждый раз начинаете спор на пустом месте?» Юра смотрел на женщин и совсем их не понимал. Неужели нельзя спокойно сосуществовать вместе? И ведь обе хотят его на свою сторону перетащить. С одной стороны, мать, которую он безумно любит. А как не любить? С другой — его рыжеволосая красавица, чье сердечко он с таким трудом растапливал лаской и ухаживаниями. Да он даже согласился принять чужого ребенка ради того, чтобы она была рядом. Злобная свекровь так и не прекратила свои попытки унизить в очередной раз Лену, и к концу ужина она уже была полностью обессилена. «Нам пора домой. Няня скоро уходит, не хочу, чтобы Маша оставалась одна». Не дожидаясь ответа мужа и очередного колкого словца его мамаши, девушка поднялась из-за стола. «Да, мам, мы поедем. Поздно уже». Подхватился и Юра, радуясь отличной возможности сбежать. А Лена, она больше не могла выносить подобного обращения. Старая ведьма то и дело принижает и оскорбляет ее, А муж, словно слепой идиот, упорно этого не замечает. Если бы ее мужем был кто-то вроде воина, то никогда не позволил бы такого. Девушка вздрогнула. Какого чёрта она опять вспоминает этого подонка? Столько лет уже прошло, а старые раны то и дело напоминают о себе отзываясь в душе девичьими наивными мечтами. Да даже если бы она встретила кого-то похожего на Воеводина, то тут же закрыла бы глаза, что так любят смотреть на сильное мужское тело, и прошла мимо. Юра — именно тот, в ком она нуждалась. Он не слишком высокий и не широкий в плечах и не обладает сумасшедшим огненным темпераментом. Среднестатистический мужчина, тёмно-русый, голубоглазый, с правильными чертами лица, Ничего особо примечательного, зато он надежен. Он не предаст и не бросит, не оскорбит и не обидит. Повернулась к мужу, и вся горечь от встречи со свекровью отошла на задний план. «Я тебя люблю», — улыбнулась Юрия, отвлекая его от молчаливого созерцания ночной дороги. «Я тоже люблю тебя, моя красотка», — накрыл ее руку своей и ласково погладил. «Ты прости, мать, она...» Лена приложила пальчик к его губам. «Поехали домой, я тебя хочу». Мужчина расплылся в довольной улыбке. Кто бы мог подумать, что Лену, в принципе, равнодушную к сексу, так воспламенят баталии с его мамой. Жаль, он не знал, кем именно вызваны эти эмоции и желания.